Рошер в это время пил травяной отвар в компании Мины. Зубами скрипел, но пил. И беседу поддерживал, и улыбался, и выслушивал кучу разной чепухи, которую женщина вываливала. И все ради нескольких вопросов. И выяснил. Э, «Диалат? Ой, да ты знаешь, я как-то не задумывалась раньше же. Узнать, не продавал ли он чего за последнее время? Можно только это три дня, кабы не больше». «Хотя мне самой уже интересно, чего это он в нашу глушь пожаловал?» На этом месте Рошер чуть расслабился. «Ну, если ими интересно, она что хочешь узнает. Клещами из печи не вытащит, не скроешь. Бесценный на самом деле человек». И второй вопрос был про Айлену, про ее отъезд, но тут Мина подвела. «Да, там ничего интересного не было». У нее бабка умерла, наследство им оставила. Вот они и перебрались на несколько лет в другой город, а потом вернулись. На несколько лет ради наследства. Ну, может, им там понравилось? Мать у нее и вовсе там замуж второй раз вышла, а Елена могла ее просто не оставлять. Рошер пожал плечами. Может, и вышла. Может, и так в жизни оно всяко бывает. Но что-то его царапнуло. Вот этим он и поделился вечером стояной. Яна как раз вернулась из борделя, где обучала девушек сложному искусству танца теней. Это ведь не так просто. Нужно и рассчитать, куда поставить лампу, и как двигаться, чтобы не казаться набором темных пятен на экране, и даже подбирать подходящую музыку. Сложное искусство, но вполне осваиваемое. И две девушки из пяти даже были не вполне безнадежны при должной дрессировке. Да и хозяйка оказалась не такой стервой. Видя, что Яна вполне нормально учит девушек, не прячет секреты мастерства и не задирает нос, Кана Шальзея даже предложила ей контракт. И как учителю, и на пять выступлений. Яна подумала и согласилась. Лица же ее никто не увидит. А если и увидит, ничего страшного. Это не торговля своим телом. Это торговля мастерством, а значит, непозорно. «Сомневаетесь? А вы сначала так танцевать научитесь» а потом и поговорим».